По в зарослях папоротника он переходил поляну в Буковой роще, одном из живописных уголков в лесах подполковника Хика. У него было с собой ружье, по счастью, двустволка. Вдруг впереди показалось неведомое чудовище. Готфри не мог толком его разглядеть, так как оно летело против солнца. Но гудело оно, что твой мотор. По собственному признанию Готфри порядком струхнул.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 Оса пролетела в каком-нибудь ярде над ним, ударилась оземь, снова взлетела и, снова упав уже ярдах в тридцати от него, стала корчиться в агонии, избиваясь и пронзая воздух своим жалом. Отфри подобрал ружье, всадил в издыхающую осу еще два заряда и только после этого решился подойти ближе. Потом он измерил мертвую осу. Размах крыльев достигал 27 с половиной дюймов, длина жала трех дюймов, дробь изуродовала туловище и разорвала брюшко, но Готфри прикинул, что от головы до жала было восемнадцать дюймов, и почти не ошибся, глаз осы оказался величиной с монету в один пенни. Таковы первые достоверные сведения о появлении гигантских ос.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 и, наконец, вылетела в другое окно и скрылась из глаз, причем после ее гудения наступившая тишина показалась людям оглушительной. Почти всех остальных ос видели и издали на лету, большого вреда они не причиняли. Одна обратила в бегство компанию гуляющих, которая расположилась закусить на Олдингтонском бугре и уплела все сласти и варенье, другая неподалеку от Витстейбла —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 Тот вопил на всю квартиру и размахивал руками так, что кроме него уже ничего не было видно и слышно. Гилет то жалобно взвизгивал, то чуть не рычал от злости. — Мы больше не можем там оставаться, сэр. Мы уж и так терпели. Думали, станет легче остановиться. Хуже. Там не одни оси, сэр. Там еще и уховертки завелись. — Вон такие! — он вытянул жирную грязную руку и отмерил на ней длину уховертки чуть не до локтя. — Миссис Шкилет, как увидела, чуть в обморок не упала, а крапива уже голна, шер страх как жжется. И все расчет и расчет, и на штурции тоже. Заползла в окно и чуть не спутала Миссис Шкилет ноги, А все, ваш порошок, виноват, шер, где капельку прошиплешь, там все расчет и расчет. Сроду я такого не видел. Не можем мы остаться до конца месяца. Шер, нам пока еще жизнь не надоела, а там, коли осени заедят, так нас Турция задушит. Вы и не поверите, шер, пока своими глазами не увидите.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 Ой, как я ушлыхал! Ось, Шер! Как ушлыхал, так сразу и понял, что к чему? Сразу схватился, и к вам только и задержался. Пуговицу пришить. Пуговица у меня отлетела. У меня и сейчас душа не на месте шер. страх берет за мещички лет. Там это на штурце. Весь дом же плела, вот провалить мне, шер, надо глядеть в оба, а то ж и удавит, как жмея, и у растут, как на дрожжах, и овощи. Ой, вдруг с ней что ж случится, шер, а у нее и завещание ни А цыплята, цыплята? спросил мистер Бенсингтон. Как цыплята? Да вчерашнего дня мы их кормили, шер, вот чтоб не провалиться. А нынче утром побоялись.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 нам-то что делать? — взмолился Скиллет. — Вы возвращайтесь на ферму, — сказал Редвуд. — Нельзя оставлять миссис Скиллет одну на всю ночь. «Ну — Но нет, черт, нет. Один я туда не поеду. Будь там хоть десять, миссис Скиллет. Вот если мистер Беншингтон, чепуха! — оборвал его Редвуд. — Осы ночью спят, а уховертки вас не тронут. — Да, а крыши...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 заглянула для верности под кровать, потом заперлась и быстро, споро, как женщина привычная, стала собираться в путь дорогу. постель с утра осталась не застелена, на полу валялись куски настурции.